Глава 2. Я готовился к свадьбе, ломая голову, каким образом устроить благолепие и равновесие в ассортименте гостей. Посвящать сослуживцев в официальное изменение своего семейного положения мне не хотелось, как и видеть их жестяные морды на моем интимном торжестве. Исключение составлял лишь доверенный Акимов, выступающий на бракосочетании в роли свидетеля. В списке гостей числились генерал Олейников и вице-мэр. Пригласить кого-то из прошлых друзей я не мог по причинам естественным и объективным. Не мог я не посвятить факт своей женитьбы и мать. Но, прилетя она на свадьбу, мгновенно выявится афера с моим новым амплуа и всяческими документальными подтасовками. Что делать, что делать? Ответ на этот, казалось бы, неразрешимый вопрос — Принес звонок из Америки. Звонил Юра, и, как всегда, преподнес мне очередной сюрприз. Ты вроде жениться собрался, Ленка мне донесла. Вовремя ты, нервно усмехнулся я. Да, собрался, пришла пора, и сейчас ломаю голову. Нечего ломать основную ценность организма, развязно перебил меня товарищ. Ты ведь насчет мамы тревожишься, да? Ну, продолжай, как говорила Екатерина Орлову. Я тут в одну историю влип, но выкрутился, ты в курсе. В тоне его прозвучала нехорошая многозначительность. И что? Меня пробил пот. Ничего. Твоей маме пришлось подтверждать наше родство. Но то, все Колени у меня подогнулись, и я оглушенно присел в кресло. «Я все сыграл, как на скрипке», — продолжил Юра. «От увертюры до коды, даже не переживай». А почему она не позвонила, даже не намекнула? Я ведь с ней недавно говорил. Мама прониклась деликатностью сложившихся обстоятельств, соблюдает осторожность. К радости нашей ее общая реакция на события нейтральная. Так что смело звони, приглашай, и мы с Леной прилетим, если не возражаешь. А как с твоими документами, да и вообще? Все учтено, я теперь Джордж. Это Кларк. Мазурик, ты из Первой мировой десятки. Спасибо за комплимент. Обмирая, я набрал номер телефона родительницы, сообщил о свадьбе, робеющий, прибавил а Тут, правда, есть некоторые нюансы. Мне Юра все объяснил, довольно миролюбиво промолвила мать, уже привыкшая к неординарным похождениям сыночка и, видимо, смирившаяся с их неизбежностью. Не подведем. Главное, ты себя не подведи. Сердце изболелось. И как тебя угораздило? Как вообще ты там смог? Ладно, потолкуем еще. Как же я обольщался замкнутостью и конфиденциальностью предстоящего мероприятия. Ольгу, что не говори, знал не только театрально-киношный бамонт, но и каждый прохожий, а потому слухи о ее предстоящем браке поползли из всех углов, достигнув многих ушей. И вскоре как Филинов, так и Решетов выразили мне свою обескураженность в игнорировании мною их особ от чего-то не включенных в число участников празднества. Я выкрутился, поспешив заверить их, что официальное приглашение еще сортируется в типографии, и, дескать, с претензиями они промахнулись. Набился в состав гостей и хозяин капитала, видимо, прельщенный возможностью потолкаться в неофициальной обстановке, плечом к плечу с вице-мэром. Но если бы только он… Я сам не заметил, как оброс многочисленными связями с важным чиновным и коммерческим людом, устремленным ныне на фоне торжества приложиться к моей охранительно карающей деснице. Впрочем, присутствие на свадьбе Олейникова, Решетова и Филинова сыграло положительную роль. Им притило толчья ротозеев и фотографов из «Желтой прессы», А потому подступы к ночному клубу, дружески предоставленному нашим подопечным владельцам под основное действие перекрывали бескомпромиссные менты из Амона. На углах стояли патрульные машины, а парадные и черные входы в заведение курировали бесстрастные и вежливые прапоры из Лубянской комендатуры. В ЗАГС нас провели через служебный подъезд. Процедура заняла считанные минуты, отыграл записанный на диск марш, хлопнула шампанское, очарованная моей широко известной в массах супругой регистраторша, ляпнула «Заходите еще". И мы, нырнув в машину с затемненными стеклами, поспешили к гостям. Свалившихся на меня подарков я не ожидал. Тут были часы в платине и в золоте, мебельный гарнитур, новенькая машина для Ольги, пара кашмирских контрабандных ковров от Днепра, офисное помещение в новостройке от Алика, предназначенная для сдачи в аренду, а Вова Филинов просто и незамысловато сунул мне за пазуху конверт, прокомментировав сухо «подъемная». Подъемных насчиталось на новый «Мерседес», что навело на тревожное размышление о масштабах и качестве совместной деятельности под руководством дарителя, не склонного, как мне было дано прочувствовать, мелочиться по жизни в принципе. «Ты многое мне не договариваешь», отстраненно оценивая масштаб подношений, Шепотом укорила меня невеста, принимавшая цветочки и бижутерию от своих собратьев по творчеству, обремененных славой, но никак не капиталом и властью. Тем не менее, букет из чиновников, дельцов и богемы поразительно ужился в своей разносортице взаимных интересов друг к другу, и свадьба получилась легкой, веселой и душевно бесшабашной и даже Решетов в обнимку с вице-мэром и Филинов под ручку с долговязой популярной балериной, свободно различавшей с высоты своего роста примятую макушку его шляпы, отправились к выходу уже под утро, крайне довольные от гремевшим загулом, свинными пятнами и следами салата на брюках и галстуках. Я же, проспавшись после очередной брачной ночи, выслушал мнение Ольги о прошедшем торжестве. Супруга к моему пробуждению уже сидела в халате на кухне с полотенцем на голове и пригубливала свежевыжатый сок из высокого стакана. «В общем, я вышла замуж за мафию», — горько резюмировала она, рассматривая свою кисть, охваченную подаренным ей браслетом в россыпи бриллиантов. «Я сам в шоке», — честно признался я. Но, видимо, эти подарки — результат выросшего народного благосостояния. А мафии нет, дорогая. По крайней мере, в России. Есть разного рода группы по интересам, иногда объединяющиеся во временное сообщество, но и только. В каком же сообществе состоишь ты? В первую очередь в сообществе с тобой, если не возражаешь. А ты уверен, что живешь в сообществе с собственной личностью? То есть? Владу с совестью, перевел я. Уверен. И вообще считаю себя приличным человеком. И мне многое не нравится в моем окружении. Но теперь вопрос к тебе. Можешь ли ты постоянно отдергивать режиссера? Можешь ли ты навязывать ему свое мнение? И сколько ты продержишься в театре, если, к примеру, заявишь, что тот или иной спектакль заказной, а предлагаемая тебе роль, пошла и, в принципе, порочно. На меня вдруг накатили раздражение и усталость. Тоже мне, ревнительница моральных устоев общества, живущая под хрустальным колпаком своей избранности и фарта. И накатило желание рассказать ей всю свою подноготную. Желание неудержимое и едкое, как понос. Я сжал пальцы в кулак, наливающийся тяжестью и силой, как кистень и врезал от души по мраморному подоконнику, крякнув от боли в отбитой кости. Подоконник не дрогнул. Квартирку мне выстроили основательно. Она подошла ко мне, мягко обвела руками, произнесла виновата. «Я ощущаю вокруг тебя какую-то пропасть. Я не вижу эту пропасть, но она где-то рядом, а ты на ее краю. Все время. И мне страшно». «Эта пропасть называется нашей жизнью», — сказал я, «над которой мы пока относительно беззаботно парим. И я сделаю все, чтобы подъемную силу под крылом не одолела сила тяготения». «Ну и закончим на этом», — примирительно подвела она итог. «Ты не забыл, что через час приедет твоя мама?» Прилетевшую накануне свадьбы мать я устроил на прежней квартире. А вечером Юрка с Леной, прибавил я. Только я сегодня допоздна в театре. Она сдернула с головы полотенце и отбросила назад влажные после душа волосы. Не знаю, застану ли их, но тебе хлопотать не придется. Холодильник набит остатками пиршества. Оцени мою хозяйственность. Я ценю не только твою хозяйственность. Я привлек ее к себе. Подожди, она отстранилась. У нас еще целая ночь впереди. И вообще, не обольщайся победами. Скоро бегать от меня будешь. В каком смысле? По бабам? Я тебе дам по бабам. Виноват по поводу неудачной остроты. Так-то. И горделиво тряхнув своей соломенной копной, она пошла переодеваться. А вскоре приехала мать. На свадьбе она держалась раскованно, без тени какой-либо удрученности, мило ворковала с гостями, умело обходила углы вопросов о своем нынешнем положении, работе и местопребывании, но, оставшись со мной наедине, ударилась в слезы. «Ты куда залез?» — с тоской вопрошала она. «Тебе же надо выбираться из этой клетки как можно скорее. Если все раскроется, от тебя останется мокрое пятно. Я вчера посмотрела на этого вашего решетого. Он даже не будет тебя сажать, ты просто сгинешь в никуда». Это все равно, что жить в обнимку с бомбой. Тут мне и в самом деле стало страшно. Вот она, женская интуиция. Не основываясь ни на чем, лишь на одном поверхностном взгляде, мать усмотрела всю суть ситуации, системы и человека, вставшего у нее во главе. С моей горы теперь надо съезжать на тормозах, промямлил я. Очень аккуратно, не допуская спешки. Разгоняться в гору не надо было, а жена, она ведь у тебя не актриска из Варьете, у нее ведь запросы, и Америкой ты ее не соблазнишь. Да и как теперь сам туда попадешь? А при чём тут твоя Америка? А потому что бежать тебе рано или поздно куда-то придется. И не в Сызрань же тант как раз скрыться проще, чем в Нью-Йорке ответил я, неуверенный, впрочем, в справедливости данного утверждения. «В общем», — вздохнула она тяжко, — «мне остается только молиться». «А мне полагать, что все случившееся от Бога, а не от Лукавого», — сказал я. «Если бы так». К вечеру прикатили Лена и Юра. Парочка сияла довольством, лоском и изыском модных заграничных одежд. «Ничего так устроился», — удовлетворился Юра осмотром моей квартиры, еще не успевшей обрасти мебелью и мелочами быта. «И вид из окна неплохой». «Поменялся бы?» — спросил я. «Да ни за что», — ответил он уверенно. «Ни за какие пряники». «Это еще почему?» «Потому что у меня в окне океан», — сказал он. «Потому что ты дышишь здесь серой, а я морем. Потому что ваша вода с привкусом керосина» а та, что продается в пластиковых банках с красивыми этикетками, из того же водопроводного крана. Жратва опасна для здоровья, одежда — подделки под оригинал. Социальной защиты никакой. А уж если тут заболеешь, то поедем лечиться к вам, — продолжил я. Ну да, всей России, — усмехнулся он. Хотя, — пожал плечами, — ты молодец, признаю. Преодолеваешь социальные недоработки государства личным усердием. Да, так что у всех голова кругом. У кого у всех? У меня, у Ленки, у мамы твоей, и у сослуживцев, наверное. Того гляди в генерал, и пробьешься. И перспективе генерала не завидуешь? спросил я, доставая из холодильника снеть. Он, не ответив, протянул руку к журнальному столику, на котором лежали мои часы. Золотые, наградные, от благодарного Сливкина с эмблемой МВД на циферблате. Брезгливо подкинув их на ладони, положил на прежнее место. Затем изрек, посмотрев на свое запястье, где красовался платиновый бочонок Фрэнк Мюллер. «Мои, по-моему, лучше». «И у меня такие же есть», — хмыкнул я. «Но украшаешься-то ведомственной фурнитурой, потому что Фрэнк сеет сомнения в казенных завистливых умах. Какие вы все-таки лицемеры. Так что не завидую». И дело тут не во всяких побрякушках. Ты к ним равнодушен, я знаю. Дело, брат, в большой и прекрасной свободе бытия. Да где ты ее видел? Ну, в возможности устремления к таковой свободе. А с ней у тебя тяжко. Даже, я бы сказал, никак. Да ладно тебе, — фыркнула возившаяся у плиты Ленка. Еще недавно одной ногой за порогом тюрьмы стоял, а сейчас разглагольствует. «О, — оживился я, — а что у тебя за история случилась?» «Не будем о печальном», — сказал Юра. «Но, если вкратце, согрешил я на Ниве подделки кредитных карт, но раскаялся и был прощен. То есть сдал подельников?» Благодаря приобретенному опыту мгновенно сообразил я. «Подельники кинули меня с долей, потом пытались удалить из списка пребывающих на планете лиц как нежелательного свидетеля» так что виноваты сами», — ответил Юра. «Ну а я, как лицо, просветленное истиной закона, не убоялся чистосердечного признания. А поскольку жизнь моя подвергалась угрозе, попал под программу защиты свидетелей и обрел имя Джордж Кларк». Объяснение было логичным. Но какую-то недоговоренность, а может и ложь в его словах, я почувствовал однако открыто усомниться в озвученной версии себе не позволил. В конце концов, Юрина судьба отныне меня не касалась. Но приеди подобный мошенник в нашу контору с повинной головой, события для него развились бы в ином направлении. В самом деле, забрел бы к моим операм какой-либо таджик или узбек, имеющий целью сдать сообщников, в чьей компании до сего он совершил серьезное преступление. Окунули бы мы его в бетонную надежность камеры, как в сейф, дабы не драпанул и не исчез до суда, подтянули бы поводок обещания условного срока и забыли бы о нем до поры. А тут мечись по инстанциям с выправлением паспортов и прошением об иммиграционных льготах, как будто иных дел нет. Не слыхал я о подобных подвижниках в нашем меркантильном горячем цехе где недоштучных работ во имя забавы или пустого участия. Чего головой ты качаешь? спросил Юра. Похоже, тобой занималась не полиция, а армия спасения или же Красный крест ответил я. Там просто внимательно читают Библию, возразил он, где сказано, что один раскаявшийся грешник дороже десятка праведников. Это, кстати, дополнительный аргумент в пользу выбора моего местожительства. «Да, мошеннику среди простофиль, как щуки среди плотвы, подтвердил я. «На себя посмотри! Я жертва навязанной мне судьбы, не путай. А ты-то чем теперь занят?» «О, отныне он у нас поймальчик», — оглаживая плечи муженька, сказала Лена. «Я ж тебе говорила. Владелец компании по продаже авиабилетов. Наращивает оборот. Заключил прямой контракт с Люфганза из British Airways. Скоро будет монополистом на рынке. Ну, наливайте, выпьем за новобрачных. Но вы ведь тоже в их числе. Правильно, выпьем и снова нальем. А у меня к тебе предложение, сказал Юра, пытаясь зафиксировать вилкой ускользающей по орбите тарелки кусок студня. Можем наладить отличный бизнес, коли ты сейчас при больших мусорских делах. Давай создадим охранную структуру. «Этих структур как ворон на помойке», — поморщился я. «Правильно, но наша будет отличаться спецификой. Обеспечение безопасности приезжающим зарубежным бизнесменам, помощь в выходе на нужных людей, информационно-техническая поддержка, ну и частная сыскная деятельность по заказу ваших толстосумов». «Что за деятельность? Изменяет ли жена, замышляют ли каверзу конкуренты?» Что за мысли в головах доверенных лиц?» Он вдруг светло и виновато улыбнулся. Прибавился крушенно. «Все же сидит во мне мент, не дает покоя». «И ты готов переехать в Москву и заниматься?» «Ни в коем случае!» — он поднял руку. «Чур меня!» «Я готов побыть здесь, дабы создать фундамент фирмы. Далее в дело вступают иные люди, а мы в доле». «Можем определить ее ежемесячный размер, и пусть капает». «Ты представляешь себе размер инвестиций? А техника, штат, помещения, лицензии, заказы, наконец? Они ведь с неба не упадут». «Под эту идею даются деньги», — произнес он веско, одним из питерских миллиардеров. «Техническими условиями займусь я, потрачу месяц-другой. От тебя же требуется исключительно благословение». «Ну а когда предприятие заработает, косвенная поддержка. Разрываться между службой и хобби тебе не придется. Подумай о завтрашнем дне, о личном подсобном хозяйстве. Ведь как бывает, сегодня ты на вершине, на Олимпе, а завтра он оказывается везувием. побах, И вот ты, опаленный в синяках и в переломах, ползаешь у подножия, не зная, куда приткнуться» а былое величие обращено в пшик и в насмешку. «Действуй», — согласился я равнодушно, «а там война планы покажет». «Какая еще война? У нас тихий невидимый фронт». Засиделись мы допоздна, застав прибывшую со спектакля Ольгу, а далее, не успев забегом времени в разговорах и тостах, встретили мутный цементный рассвет, всполошились, и принялись за мытье посуды и лихорадочные сборы. Утром мы улетали в Эмираты, в трудно выклинченное нами на службах недельное свадебное отпуска. А Елена и Юра еще задерживались в Москве по загадочным своим делишкам. «Какие замечательные ребята!» — сделала окончательный вывод о посетившей нас парочке моя наивная супруга, склонная подчас к легкомысленной восторженности. И как жаль, что живут они так далеко. Я тонко усмехнулся в ответ. Ты со мной не согласен? Или... Что? Ну, подпихнула меня локтем. Ты опять чего-то не договариваешь. Наши с ними встречи будут чаще, нежели со многими из тех знакомых, кто живет рядом и кого мы не видим годами, нашелся я. Усмешка относится к такому вот парадоксу. Это ты верно. Взять тех же родственников, казалось бы, группа лиц, периодически собирающаяся пересчитаться и вкусно покушать по поводу изменения их количества, — констатировал я. «Какой же ты все-таки ядовитый!» — поморщила она носик досадливо. «Сплошная логика, расчет и анализ. Тебе не скучно?» «С тобой? Нет», — ответил я, «поскольку все обозначенные категории несовместимы с тем, что называется любовью». А это главное, ради чего и стоит жить. «Не врешь?» — смешливо прищурилась она. «Вообще-то я большой обманщик, но исключительно по работе». И вечер подчан узбекского плова на жире из курдюка, печеном чесноке и сладком горохе, перемешанном с отборным рисом, удался на славу. Писатель, оказывается, был мне известен. Читал я его книжки, проникнутые ненаносным знанием милицейской профессии и умело приправленные неуемной фантазией построителя захватывающих сюжетов. Этому парню можно было позавидовать, Он зарабатывал приличные честные деньги на своих опусах, носил полковничьи и милицейские погоны и заведовал какой-то кафедрой при юридическом институте, являясь личностью неприкосновенной, авторитетной и не подвластной никаким кадровым сумятицам. Тем более талантом его гордилось все руководство МВД. Он кропотливо, изящно и целеустремленно завоевал себе глубокую теплую нишу, в солярии карательной системы, гарантированный пропуск, в который не имели даже многозвездные генералы, включая всех предыдущих и нынешнего министра. Писателя, кстати, отличало еврейское происхождение, а потому ловкий и гибкий ум. Когда же в застольной беседе я деликатно заметил, что, описывая некоторое оперативное мероприятие госбезопасности, он грешит неточностями, Гость, облизывая вилку, парировал, что в упомянутой структуре не служил, хотя и стремился туда, но не взяли, дескать, из-за национальной принадлежности. А потому пошел в милицейский профсоюз и одновременно в детективную литературу, решив, что каждый второй еврей — это потенциальный русский писатель, а его национальным признаком милиция исключительным образом облагораживается. Отказать ему в чувстве юмора было и сложно, и несправедливо. Его визави, шеф полиции Ростова Федор Сергеевич Карамыслов, улыбчивый, полноватый крепыш с крепкой лысиной и монголоидными раскосами глазами, был простоват, непритязателен, добродушен, но я не очень-то обнадеживался его образом своего в доску парня, зная, что путь в генерал-лейтенанты он начинал деревенским участковым. Воевал в Афганистане, прошел многие тернии, и воры в законе по официальному предписанию навещавших его кабинет наводили благодаря его наставлениям жесточайший порядок в своих кодлах и ослушаться его не смели по определению. Кроме того, он не брал, в прямую, по крайней мере. Да, он служил в милиции всю жизнь, он знал всю подноготную тайных сторон полицейской черной экономики и, может, косвенно пользовался ее благами. Но он не брал. Наше внутреннее милицейское радио, вещавшее из разнообразных источников, создавало именно такую картину, и в ее истинность приходилось, пусть нехотя, но верить. Не отличаясь ни образованием, ни кругозором, совершенный примат от прошлых лозунгов коммунистического наследия, он с упорством, как машина, настроенная на козьбу, Выстригал на корню преступность, пропуская мимо ушей все несущиеся от нее посулы, завлекательное предложение и лесть. Идея, естественно, на редкие компромиссы, продиктованные сверху и тормозившая его напор, все это подтвердилось пусть косвенно в течение нашей застольной беседы, равно как и мотив его этакой безупречной профессиональной цельности. Им руководила не жажда денег и даже не устремление к власти а необходимость самоутверждения и почивания на этом выстраданном самоутверждении провинциального паренька, добившегося генеральских погон, выгрызшего их из бетонных стен безжалостной и безнадежной действительности. Кроме того, ему всегда везло на покровителей, благодарно оценивающих его беззаветность. Из деревенского принципиального участкового его перевели в начальники районного уголовного розыска, потом назначили главой отдела, затем перебросили в руководство местного управления, а далее, после раскрытия нескольких громких дел, он удостоился внимания шефов министерства, предложивших его кандидатуру на дальнейшее повышение. «Везучий карьерист от Сахи, что тут скажешь?» Посиделки наши затянулись за полночь, говорили о разном — о кино, о литературе, о творящихся в государстве несообразностях, и, естественно, о наших милицейских наболевших проблемах. Я держал ухо востро, выбрав для себя образ служаки-столикой интеллекта, категорически убежденного в праведной подоплеке нашего общего дела. И на двусмысленное замечание генерала по поводу своей просторной квартиры и ее дорогостоящей обстановки, произнесенное, впрочем, вскользь и даже с одобрением, заметил, что даже нить бы обитал в условиях спартанских. Но вот довелось встретить на жизненном пути обеспеченную кинозвезду, и теперь приходится принаравливаться к бытовым излишествам бомонда. Ольга умело подыграла. Он до сих пор не умеет пользоваться посудомоечной машиной и здоровается за руку с охранником на входе. Тут уж она, конечно, подоврала. Я даже из своей конторской комендатуры половину вертухаев в упор не видел. Но общую канву представительского образа нашей семьи Моя женушка уяснила мгновенно, интуитивно, и все сыграло умно и точно. И подействовала. Поверилась публике в идейную основательность мою, нежданным случаем отблагодаренную. После чего, претерпев подозрительную паузу раздумья, принципиальный генерал сподобился на откровенность, выдавив ядовито. Ну, есен-то у вас, как слышал, особенной скромностью не отличается. И хлебнув водочки изрек и уж у него от хоромы короля Барнео не стыдно принять. По причинам обоюдного неприятия в гости он меня не приглашал, а потому не в курсе, — отрезал я, — но нечто подобное слышал. — А в чем причина неприятия? — голос генерала звучал умиротворенно. — Мне не нравятся коммерсанты от милиции, — угрюмо проронил я а коммерсантам от милиции не нравятся те, кому не нравятся они. «Но», — отмахнулся, — «пусть это заботит их, а не меня. У моего департамента другие показатели. Только за последний месяц три крупные банды порублены. И откупных с бандитов мы не берем. Проверено многократно, всеми компетентными службами». Кстати, я не солгал. И проникнутая убежденностью моего тона... Гости согласно и уважительно наклонили головы. Но работаешь ты дерзко, заметил генерал, изучающий, глядя на меня. Воспитал дикую дивизию. На закон не оборачиваешься. Прокуроры в негодовании. Есен тоже, ответил я. Поскольку к нему всесильному несутся мольбы, а договариваться не с кем. А Филинов не давит. Это уже походило на разработку. Что меня насторожило, причем всерьез. Да что мы о грустном, озарился я безшабашной улыбкой. Все и все давит, а наше дело крепчать. Хотя бы тост за хозяйку кто предложил. Ох, и правда! Карамыслов крякнул, залившись смущенным румянцем, как рябина на морозном заутреннике. Выпили за хозяйку. Милицейский писатель пожелал ей успеха в творческом исполнении роли по его сценарию. Далее пошли разговоры общие, пустопорожнее, про жизнь как таковую и теперешнее ее социальное устройство. И тут гости проявили обоюдную пристрастность, славя через слово прошлый советский порядок, его стабильность и всеобщую дисциплинированную утихомиренность. «Хрен ты при коммунистах прописался бы в Москве, если приехал из Азербайджана», — говорил генерал. «Но если только женился, предположим». «Да, тогда вы прописали». А дальше куда? На рынок? Там свои русаки заправляли. И как заправляли? В дворники азеру податься? Не взяли бы. Рязанских и тульских хватало. Да и вообще у этих черных руки из жопы растут. Из них мастера никакие, а в головах темная ночь. У них только продай-купи вся концепция. А когда сняли их с советского довольствия, тут у них под задницами пожар вспыхнул. Куда деваться с феодальными своими правительствами и с прежними аппетитами? В Россию хлынули, тут хлеб и соль. А чечены? Те вообще в Москве раньше не появлялись, о них только слухи ходили. Есть, мол, такой народец. Все с рождения бандиты. Но когда деньгами шальными запахло, они тут как тут. А вот таджики другие, спокойные, мирные. Но что умеют, только копать и цемент месить. Да им любой инструмент, запорют за день. У меня на даче целину поднимали, три лопаты сломали. Думаешь, черенки? Клинки пополам. И ладно бы клинки из железа, отборная сталь. Один титановый был, и тот треснул. А китайцы, вьетнамцы, посетовал культурный писатель. Тля незаметная. А как прижилась? В тени в сторонке а сотни миллионов из страны уводит. «Ну и давайте всем им шить по желтой пятиконечной звезде», — предложил я, стараясь не привнести в интонацию юмор. «Выдавать звезду на вокзалах и в аэропортах по приезде. Нарушителям безопознавательного знака год исправительных работ». «Вот, ты действительно беспредельщик, правильно говорят», — добродушно погрозил мне пальцем Карамыслов. «Но линию ведешь безусловно, правильную» я бы лично одобрил была бы команда молвил писатель мечтательно и всю эту черную публику разместили бы по назначению за проволоку где за каждую испорченную лопату они бы головой отвечали а братву и законников в неделю бы у стенки по всей стране кончили а вот я их кончаю без команды и меня обзывают беспредельщиком жалостливо откликнулся я «Надеюсь, команда последует», — задумчиво откликнулся генерал. «Рано или поздно. Дойдем до логического решения». Я вскользь обернулся на Ольгу. Наши глаза встретились, и мы словно подтвердили мысленно свое понимание ролей в непринужденно развивающемся спектакле. Она, наивная душа, думала, что приглашает к нам этих сопричастных к культуре функционеров в погонах, духовно поднявшихся над серой толпой своих сослуживцев и подчиненных, в чем, собственно, были безраздельно уверены и сами приглашенные. Однако раскрепощающий сознание алкоголь сыграл свою коварную роль, обнажив те пласты, что таились за наносными поведенческими масками. Перед нами были натуры жесткие, однобокие, призванные карать и надсматривать, и в этом состояла глубинная суть их натур. Но, с другой стороны, только такие и были способны противостоять миру криминала, отступающего лишь перед силой и беспощадностью. И, как ни крути, наша страна без таких ребят прожить бы и выжить не сумела. «А если подумать, — сказал я, — то что толку гнобить эту заезжую публику? Ее надо организовать и учесть. Она уже отсюда не уйдет. Ее привели сюда процессы неумолимые, исторически оправданное. Крах СССР погубил десятки миллионов не сумевших приспособиться к новой среде, где каждый оказался одинок и беззащитен, и каждый стал барахтаться на волнах социума, сообразно бушующим вокруг него волнам обстоятельств. Ну а вакантные места пустыми не простаивают, и на них, естественно, обосновались пришельцы. «Сгубили Россию», — вздохнул генерал да никто не сгубит ее и никогда сказала ольга все она поглотит все на места расставит и в очередной раз выживет конечно преобразовавшись а что в мире постоянно любая страна существует пока сохраняется ее дух а дух россии в ее храмах я вчера была в церкви сколько людей сколько молодых лиц и ведь никто их силком туда не тащил вот это обнадеживает согласился, просветлев лицом писатель, и мне невольно пришло в голову, что в России каждый еврей по-своему православный. Времечко подвалило под час ночи, и пришла пора расходиться. Водители наших служебных машин уже почивали дома. Вельможной спесью никто из нас отмечен не был, подчиненных мы не морили, а потому отправились на обочину ловить такси. «Вы где обосновались?» спросил я, раскрывая перед гостями дверь подъезда. В гостинице, у знакомых, а то если что вернемся, уместитесь у меня без проблем. Да у меня теперь квартира в Москве. Обернувшись ко мне, озарился улыбкой генерал. В улыбке, как мне показалось, сквозила некоторая покровительственность. Со следующей недели начинаю работать здесь. С меня в миг слетел хмель. И кем же? Осведомился я вежливо. «Управление собственной безопасности министерства». «Опля! Вот это фортель!» Писатель, внимательно посмотрев на меня, с некоторым высокомерием, как мне тоже показалось, усмехнулся. Собственно, не высокомерие, а скорее тщеславие скользило в его усмешке. «Дескать, вот мы какие, провинциалы, вами, напыщенными москвичами, недооцененные!» «Мы прыткие до расторопные!» Мы вас сто раз переплюнем и обскачим. Ну и ладно, меня хоть и переплюнь и обскочи, только плевком, не за день, да не долбани копытом. Тут главное самому не подставиться. А потому в миг пронесся в памяти моей и сегодняшний наш разговор за душевный, и все слова в нем, и мои реакции и реплики, и подумалось, что вел я себя правильно, промахов не допустил и двусмысленности не посеял. Теперь уж как бог даст, и как шестеренки в мозгах генерала Федора Сергеевича провернутся. Или другом он мне станет влиятельным, или не недругом подколодным. Мы жались на темной холодной улице, голосуя на появляющиеся в теме фары машин, и тут перед нами притормозил патрульный Форд с боевой раскраской и с люстрой на крыше. Из Форда вышли два сержанта с автоматами. Здравствуйте, граждане! Предъявляем документики. Как вы, ребята, попали? С чувством поведал я ночному дозору. Это почему? Нахмурившись, вздернул воинственно автомат один из патрульных. Придется довести генерала и полковника домой, сказал я. Менты изучили наши ксивы, вытянулись. Все ясно? Базара нет. То есть разговоров, товарищ генерал, извините. Потеснимся, уместимся. Глядя на стоп-сигналы, притормозившие на дальнем светофоре милицейской машины, я в который раз удивился непредсказуемости нашей человеческой жизни, словно бы наперед зная, что сегодняшнее мое знакомство с нежданными гостями обязательно продолжится в будущем. И, хотелось верить, устроил мне его мой ангел-хранитель с наилучшими намерениями. И их, надеюсь, я оправдаю. Вернулся домой. «Какие они все дуболомы!» — встретила меня на пороге Ольга с репликой. Сделаны из поленьев, а этот — вроде бы писатель и неплохой, и интересный, а уровень личности как у околоточного». «Его пером, видимо, движут высшие силы», — выдвинул я тонкое предположение. «А я сейчас его поняла», — сказала Ольга. «В его романах существует надстройка и базис». «Надстройка?» увлекательное похождение различного рода персонажей, а базис — пропаганда полицейского мировоззрения. «Это все частности», — ответил я. «А главное вот в чем. Общественная природа стремится к равновесию и обеспечивают таковое именно наши сегодняшние знакомцы». «И только?» «Нет, в какой-то мере и интеллигентствующая публика, презирающая таких держеморт. Но интеллигентам тягаться с бандитами не с руки. Они с удовольствием предоставляют это другим. Им презираемым и охаянным». «Согласна. Но только как ты с ними уживаешься? Кстати, ну ты и актер. И неужели вот так каждый день, плечом к плечу? А ты ведь каторга». «У каждого свой театр», — сказал я. «Тебе куда сложнее. У меня хотя бы одна роль, а у тебя вон сколько». Филинов, окрыленный нащупанной нитью, ведущей к томящемуся в горних далях Чечни советнику президента, ежечасно требовал от меня продвижения в расследовании. Кроме того, о наших доблестных достижениях в данном вопросе, он умудрился протрепаться в высоких сферах и был пойман за язык. Теперь обнадеженные им начальники в администрации, не желавшие оплатить унизительный выкуп, измерявшийся несколькими миллионами долларов, «Давили на нас тяжким прессом, а потому мне пришлось лично участвовать в оперативных заковыках, покинув командный кабинет и с головой окунувшись в омут многотрудного сыска». После того, как кавказцы вошли в установленную квартиру, весь последующий день из нее никто не выходил. А вечером в разоренном жилище нашего ограбленного страдальца раздался телефонный звонок. «Прочли твою маляву», — доложил ему развязный голос. «Восемь штук мало?» «Больше нет, и эти деньги едва наскрёб», последовал твердый и неприязненный ответ. «Десять давай! Последнее слово!» «Восемь с половиной — это все, Вообще без гроша остаюсь!» «Одолжи!» «А откуда эти восемь взялись? Их и одолжил!» «Ладно», — откликнулись устало. «Положишь завтра в девять часов утра туда же!» «А вещи где?» «Вещи на пустыре возьмешь в мешке. Где? Объясним». «А какие гарантии?» «Много разговариваешь!» Следующим утром, после закладки в нишу полиэтиленового пакета, в котором лежал конверт с долларами, опер Боря Твердохлебов, одетый в рабочий комбинезон, толкал вместе с напарником Ауди с открытым капотом из-под которого отчетливо и густо парило благодаря умещенной в подкапотное пространство кастрюли с крутым кипятком. Ауди толкали в направлении того дома, где располагалась искомая ниша, дабы установленная в салоне видеокамера могла с близкого расстояния зафиксировать во всех подробностях процедуру извлечения пакета и личность исполнителя акции. Вымогатели, не сумевшие завести Nissan с забитой выхлопной трубой, На сей раз вызвали на подмогу ржавенький, слабосильный жигуленок, на котором с прежним упорством принялись исследовать местность в поисках затаившейся наружки. Жигуленок, проезжавший мимо Ауди, был остановлен Борисом, озабоченным, взлохмаченным, с руками перемазанными сажей перегоревшего моторного масла, следы которого, кроме того, виднелись у него на щеке и на подбородке. «Мужик!» С мукой в голосе обратился Борис к водителю «Жигулёнка». «Не знаешь, где тут поблизости техстанция? Драндулет, сука, напрочь накрылся!» канал, сволочь!» И пнул озлоблен на колесо парившей машины, принося в душе извинения безотказному железному другу. «Где-то там», — неопределенно ответил водитель молодой чеченец с беспокойными пронзительными глазами. «Может, дотащишь на тросе? Я заплачу!» «Времени нет, друг!» «Эх!» И обреченно махнув рукой, Борис полез в автомобильные потроха, выкладывая на асфальт воздушный фильтр, патрубки и болты. «Да ты снимай термостат и заведешь телегу! Нахрен тебе станция!» прокомментировал ситуацию помощник, опер, игравший роль уличного доброхода. «Напрямую соединишь шланги, вот и все дела!» «Тогда труба нужна, переходник!» «Да просто шланг подлиннее! Спроси у ребят!» «Ребята!» — вновь обратился Борис в сторону уже тронувшегося «Жигуля». «А шланга не найдете?» «Какой еще шланг? Слушай!» — донесся возмущенный ответ, и бандиты тронулись прочь. Как и предполагалось, в надлежащий час с точностью хронометра к углу дома проследовала уже известная кормилица беспризорного кошачьего племени, и началась раздача пищевых отбросов санитаром московских помоек и подвалов. Копавшийся в двигателе Борис внезапно услышал напряженный шепот опера, протянувшего ему гаечный ключ. «Бабка взяла пакет». «Да ты чего?» — оторопел он. И ловко так, сунула в сумку. «Нормально», — не отрывая взора от двигателя, промолвил Борис. «Давай в салон и передай, пусть бабулю ведут. В случае чего задерживайте». И сам в дело включайся. Бери канистру, делай вид, будто за водичкой отправился. А ты? Я еще с движком покопаюсь. Мне тут теперь этот конструктор собирать и собирать. Через 20 минут, услышав зовущий писк рации в салоне, Борис пробормотал в микрофон. Первый на связи. Бабулю взяли, доложили растерянно. Но это пакет у нее, конверт, а денег нет. Как? Говорит, вчера заметила, будто какой-то парень на чего-то из ниши вытащил, а сегодня решила проверить, вдруг там опять что. А как «Жигули»? Притормозили с обратной стороны дома, и в них какой-то тип уселся, из кустов вышел. И что? Подъезжают к подъезду, где Nissan вчерашний стоит. Так, срубайте всех, решительно распорядился Борис. Сделаем. Он уже прикрутил воздушный фильтр. И вылил из кастрюли остывший кипяток, как вдруг возле угла дома появился высокий, ладно сложенный кавказец лет 30, в новеньком джинсовом костюме. Эту сцену я лицезрел из оконца на чердаке, где располагался наш наблюдательный пункт. Парень остановился напротив ниши, внимательно вглядываясь в ее черный зев. Потом настороженно зыркнул по сторонам, отошел на два шага в сторону. Вновь вернулся на прежнее место и снова уставился на нишу. После перевел взор на Бориса. Взор был оценивающий, прям и враждебен. Словно уяснив что-то одному ему ведомое в облике копающегося в моторе человека, кавказец резко повернулся и уже отправился во свояси, когда Борис, выхватив перемазанной в масляной копоти рукой удостоверение, вынырнул сбоку от него, требовательно поведав, «Ваши документы». Незнакомец, сузив вспыхнувшие ненавистью глаза, в тот же момент сделал неуловимо короткое движение рукой, и прежде чем Борис успел каким-то образом на это движение отреагировать, сверзился на асфальт от удара сгибом локтя в челюсть. Сознание, на миг помутившееся, тут же прояснилось от блеснувшего лезвия ножа, извлеченного противником из кармана брюк. Лезвие неотвратимо начало приближаться к поверженному назем сыщику, заставив его спешно подтянуться на локтях, отвалившись спиной на бордюрный камень газона и извлечь из-под комбинезона пистолет. «Брось пику». В ответ кавказец наклонился над барахтающимся на асфальте недругом, рука с ножом круто вздернулась вверх, и когда лезвие достигло крайней точки замаха, Грохнул Макаров, упруго дернувшись в кисти опера. На джинсовой куртке тут же возникло черное пятно, и агрессора, влекомого инерцией пулей, повело в сторону. Звякнул нож бабочка, выроненный из безвольной руки. Пав навзничь, кавказец поначалу сосредоточил изумленный взор на дымящемся стволе, все еще бдительно направленном на него. Затем подсунул ладонь под рубаху, Бережно ощупал пальцами живот и после, поднеся окровавленную руку к расширенным в ужасе глазам, прохрипел: а "Врача". Борис метнулся к рации, доложил: "На меня напали, тут раненый. Кто напал? Да пес его знает. Поняли? Сейчас будем. Срубили трех чеченов, наши доллары у них, номера совпадают. А бабуля, то есть, тфу, каким образом? «Выясним, чего ты беспокоишься?» «Чего беспокоюсь? До того, что у меня тут потенциальный труп и сплошные загадки». «Да выясним». Когда раненого кавказца в сопровождении оперов увезла скорая, мы занялись задержанными. Секрет нахождения у них долларов, предназначенных для выкупа похищенного имущества, оказался столь прост, что вызвал у меня невольный нервный смешок. В то время, когда наш Боря занимался авторемонтными работами, а установленная в ауди-камера добросовестно фиксировала приближение к подвальной нише будущих фигурантов уголовного дела, один из сообщников-бандитов, находящийся в кустах с противоположной стороны дома, выбрал с помощью ломика кирпичи из разъехавшейся кладки, прополз узким и темным подвалом с обратной стороны ниши и выгреб деньги из конверта, после чего уселся в подобравший его жигуленок. Похищенные из квартиры пострадавшего вещички нашлись на квартире одного из грабителей. Возвращать их незадачливому поклоннику прелестниц, голосующих на обочинах, никто из вымогателей, конечно же, не собирался. Имя и место проживания подельницы разбойников установить не удалось. А тот факт, что в их разговорах якобы прозвучало имя советника и обозначились его похитители, оказался, как я и подозревал, блефом, Выдумкой многомудрого терпилы, в чем тот с большой и явной неохотой признался. «Вы меня поймите правильно. Оставь я заявление в районном отделении, что толку? Кто бы моими проблемами стал заниматься? А я эти деньги заработал горбом, без всяких там анекдотов». «Нашу контору», — сквозь зубы напутствовал я его, — «отныне советую обходить стороной» после того, как сумеете сегодня благополучно ее покинуть. Идите, сотрудники вас проводят. И так нить оборвалась. Единственное, чем можно было себя утешить, событиям ликвидации очередной из орудующих в столице кавказских банд. Хотя почести от начальства за эту ликвидацию ожидать не приходилось. На Филинова теперь пала тень высокой начальственной разочарованности, Мне предстояло выслушать упреки в том, что, дескать, не раскусил лживую натуру заявителя. А кроме того, раненный моим опером чеченец оказался в данной ситуации абсолютно ни при чем. Он дожидался на улице знакомую девицу, проживающую в том самом подъезде, рядом с которым находилась злосчастная ниша. Парень попросту отличался излишней горячностью нрава и не поверил в статус перемазанного продуктами нефтепереработки Бориса приняв его то ли за психа, то ли за хулигана. Тем не менее, прокуратура округа по поводу стрельбы возбудила уголовное дело, и Борю, согласно правилам, пришлось отстранить отдел, предоставив решать его судьбу юриспрудентам. С одной стороны, правота его была очевидна. Инициатором нападения выступал чеченец, кому предъявлялось служебное удостоверение, проигнорированное им. В деле также фигурировал нож. Но, с другой стороны, огнестрельное ранение, нанесенное случайному прохожему. И кем нанесенное? Активным участникам небезызвестной в прокурорских кругах банды в погонах, как расценивался законниками мой боевой департамент. Впрочем, в дело вмешался Филинов, решивший не огорчать администрацию открывшейся истиной, а, напротив, бодро доложивший о первом успехе расследования, аресте группировщиков, и героических действиях личного состава, доведенного до крайней необходимости применения оружия в целях самообороны. Из администрации в прокуратуру полетела команда, и уже на следующий день Боре вернули к Сиву и пистолет. Однако прокурор округа, заехавший к нам в управление по иному текущему вопросу, решил, воспользовавшись моментом, выразить негодование по поводу действий моих сотрудников мне лично. Секретарша проводила его в мой кабинет. Был прокурор толст, страдал одышкой, то и дело вытирал пот с рябоватого лица, но голос его был властен, звучал непреклонно, и весь он кипел едва сдерживаемым праведным возмущением. «Третий случай подобного рода злоупотреблений вашими офицерами в нашем округе за последний год!» — пыхтел прокурор. Учтите, в следующий раз вам это с рук не сойдет. Простите, я не расслышал, как вас величают, начал я, и он немедленно протянул мне свою визитную карточку. Я карточку принял, небрежно скользнул взором по тексту и обмер. Серосливов! Вот и довелось. Да, молвил я, искоса приглядываясь к его лицу, и, понимая, что принятые мной за оспины, рытвины на щеках и лбу, наверняка являлись следами от дроби, некогда угодившей в его физиономию, из моего криминального револьвера. С этими любителями пострелять — одни беды. Дорвались, понимаешь, до стволов, придурки. Я им холки намну, вы не сомневайтесь, уроды моральные. А мне за них отдуваться. Я тут тоже еду на машине, обгоняю какой-то джип, А мне из него стволом грозят. Ну, соединился с гаишниками, те тормозят машину, а там пьяный опер из ГУВД. Так ведь это... Из-за мелкой аварии можно жизни лишиться?» Я затаил дыхание. «Пройдет провокация?» Сиросливов задумался. Глубоко аж лицо закаменело. «Бывает в жизни, конечно, всякое», промолвил наконец с трагической интонацией, и провел кончиками пальцев машинально по боевым рытвинам на лице. Затем доверился хмуро. «В меня тоже, кстати, в подобной ситуации стреляли. Гад один». «И чего?» — заинтересованно спросил я. «Да, событие прошлое. Чего там? Посадили?» — настаивал я. «Гада». «Он дробью стрелял», — сказал Серосливо, пренебрежительно. «А у меня ствол-то табельный». Макаров. В общем, мало ему не показалось. — И правильно, — поддержал я хвостунишку. — Да еще срок навесили негодяю, так? Какой, интересно? Сиросливов вновь призадумался, видимо, прикидывая, какую бы легенду мне выдать. Но ответил на удивление честно. — Смылся, сволочь, с подписки, с концами. — А как же дело, ведь возбуждали. — Ну? «Аннулировали инцидент», — неохотно ответил он. «Висяк был ни к чему». «Вот как! Значит, я даже не объявлялся в розыск». «Кстати, я ведь и не удосужился поинтересоваться, чем закончился тот знаменательный конфликт сторон. А ведь мог бы!» И подмывала порою. А потом приходила мысль. «А зачем? Что изменит такая информация, когда я уже за чертой прежней жизни?» Да и боязно было. Неприятно. «И ведь где-то сейчас ходит, бродит этот тип, живет в сласть», — вздохнул я. «В Америку смылся», — объяснил Серосливов. «А мы тогда с их органами сотрудничали слабо». «Ну вот, видите, и вы в той ситуации за ствол схватились», — заметил я. «Так что и оперов можно понять, когда обстоятельства вынуждают». Сиросливов уяснил, что вляпался по неосторожности в ловушку. Поднялся из-за стола. «Вы все-таки усильте воспитательную работу». «Я благодарен вам за ваш визит, товарищ прокурор», — протянул я ему руку. Без энтузиазма Сиросливов руку пожал. И в прощальном его взгляде я уловил тень некоторого смятения. То ли я показался ему знакомым, ранее встречавшимся в жизни персонажем, то ли он сопоставил мой облик со смутно помнившимся ему злодеем, покурочившим его физиономию, и нашел некоторое соответствие в его и моих внешних чертах и приметах. Так или иначе, покинул он мой кабинет откровенно озадаченным, выбитым из колеи. А я, усмехнувшись невесело, отправился к Вове Филинову, озабоченному своей судьбой, соотнесенной ныне с розысками ведущих к советнику Нитям, и требовавшему от меня ежедневного рапорта по нашим творческим изысканиям. Ничего утешительного доложить ему я не мог. «Значит так», — сказал мне Филинов, бродя по кабинету из угла в угол и покусывая губы задумчиво, «поговори с задержанными. Суть такая. Один из них...» э, «Выбери подходящего. Слышал, что советника держат в таком-то ауле. Аул тоже подбери». Чтоб где-нибудь в дебрях, понял? А дальше наше дело десятое, дальше армейская операция, вертолеты, десант, и опять-таки дебри. Отпишемся и дело с концом. Главное, источник найден, опрошен, запротоколирован и посажен. Претензий, претензий нет. Но ситуацию надо еще поддержать, сказал я. Пусть она отдалится от нас, а не мы от нее, неправильно расценят. «В масть, говоришь?» «Тут у меня тоже свои намётки. Личные. Я на неделю в отпуск ухожу. Если что, с тобой свяжутся». «Кто свяжется?» «Из министерства. Долго объяснять. У замминистра личный агент. Он и мне помогает. В общем, нащупан подступ». А утром следующего дня, когда Филинов отбыл в курортное Дали, помощник принёс мне шифровку из министерства. Ознакомившись с которой, я в немом недоумении возрился на своего сотрудника. «Ты читал?» «Ну так, пробежал глазами. Какой-то бред. А чего делать? Исполнить проверочное мероприятие предписано нам. С вашим личным участием». «Значит, будем исполнять. Куда деваться?» — пробормотал я. «Начальника этнического отдела давай ко мне. И этого. Борю нашего, отличившегося». Затем я вновь внимательно прочитал шифровку, из которой следовало, что пресловутый советник перевезен из Чечни в Подмосковье, в одно из больших селений, где содержится в подвале деревенского дома. Точный адрес в шифровке отсутствовал, однако описание и расположение дома было дано в подробностях. Явившиеся сослуживцы ознакомились с документом. В отличие от меня, его содержание они восприняли без скепсиса, «А чего?» — в раздумьях проговорил Борис. «Ведь кто его знает? Они же, эти похитители, такими сволочи ухищрениями последнее время блещут. Выкуп, например. Хрена какой подвальной ниши заикнуться. Вот вам счет в Гонконге, переведите деньги туда. А заложника отдадим, когда из Гонконга они перекочуют на Багамы. Так и тут». В Чечне агентура с ног сбивается, а объект в часе езды от Кремля сидит. Умный вообще-то ход. А риск переправы? Возразил я. А что риск? Если людей на их же машинах из Москвы в горы вывозят, то почему бы... Борис осекся. Слушайте, а позвоните в министерство. Надо потолковать с источником. Я поднял телефонную трубку, набрал номер. После краткого разговора Положил трубку на место, хмуро объяснив подчиненным. — Источник замминистра, личный, никакого доступа. Действуйте, мол, и докладывайте о результате. — Тогда надо договариваться с СОБРом. Вдруг там целая боевая когорта с гранатами и пулеметами свое сокровище охраняет. В указанное в шифровке селение двинулись тремя машинами. Головной была «Ауди» Бориса. Следом ехала «Волга» с прокурорскими работниками, а замыкал процессию автобус со спецназом. Двигались медленно. К вечеру ударил морозец и узкую трассу подернул коварный ледяной панцирь. Я с начальником этнического отдела и еще с двумя операми ехали в машине Бориса. Как назло, в Ауди вышла из строя отопительная система, и через час у меня, одетого в пальто на тонкой подкладке, зуб на зуб не попадал. Как ты можешь так ездить, корил я невозмутимого борю, облаченного в основательную дубленку. Вообще, чего за телега рухлить? Нормальная машина, тропический вариант, отзывался он, тыльной стороной ладони, оттирая испаренную слабого стекла. Вы, товарищи, дорогие, дышите по а то из-за вашего выхлопа дороги не видать. В поселок приехали с наступлением темноты. Дом нашли сразу же, третий слева от дороги, фасад выкрашен зеленой краской, забор деревянный, глухой, на окнах белые резные наличники. Приплясывая от мороза в тонких ботиночках на заснеженной дороге, я выслушивал наставление командира спецназа. «Я расставлю снайперов, ребята лезут через ограду, а мы с вами идем к дому». Калитка, кстати, не заперта. «Да? Тогда зачем же преграды одолевать?» А если из окна засекут, что Ватага в камуфляже во двор врывается, мало ли какие действия последуют. Того же заложника пристрелят в сердцах. Верно. Вот так. Ну а мы с вами подходим к двери, стучимся. Вроде того, что машина заглохла. Или у кого тут аккумулятор можно попросить идет? Идет то идет. Лишь бы прошло. Мои зубы выбивали неуемную азбуку Морзе. «Ишь, подморозило вас!» — сочувственно крякнул шеф доблестных бойцов. «Эй, Васильев, давай сюда бронежилет!» «Вот, оденьте, все будет теплее!» «Да и вообще, кто знает! А там, по ходу, пьесы согреетесь, обещаю!» Когда прозвучали необходимые приказы бойцам, мы в компании боевого командира двинулись к калитке и в самом деле оказавшейся отваренной. Перед нами простирался обширный, устланный свежим снежком двор. Сонно взбрехнула собачка из конуры, стоявшей под навесом сарая. «Теперь самое главное», — полушепотом наставлял меня командир. «При первом же выстреле ложитесь на землю, без рассуждений, упал и все. Понятно?» «Ясно. Простудитесь, чувствую». Утопая по щиколотку в пороши, подошли к крыльцу. Поднявшись на него, постучали в дверь. «Кто там?» — Донесся из синей деловитый мужской голос. Кавказский акцент в произнесенной фразе — отсутствовал. Шеф спецназа поведал легенду о скоропостижно скончавшемся аккумуляторе. Дверь раскрылась. А в залитых светом синях с чисто вымытым полом увиделся лысоватый, полный мужичонка в валенках, байковой рубашке и меховой безрукавке. Мужичонка, видимо, только что отужинавший, ковырялся в зубах пластиковой зубочисткой, веяло от него сытостью, довольством и основательностью. Текс, шагнув на крыльцо, молвил он: "Накрылась, значит, батарея. Вообще-то у меня есть, но машина в гараже. Придется снимать." Э, испуганно возрился он на фигуру в пятнистом комбинезоне и в черной маске, появившуюся на гребне крыши сарая. Ты чего тут забыл, парень? Он же мне шифер проломит! поведал скороговоркой, озабоченно обернувшись ко мне. И тут неподалеку грянул тугой автоматный выстрел, грозным эхом потревожив морозную ночную тишину. Я замер, лихорадочно метнулись мысли. Падать? Куда? Сопливым носом в валенке хозяина на пятачке тесного крыльца или сигануть вниз. Вот задача. Упадешь дураком сочтут! «Не упадешь, — пристрелят». У хозяина, замершего с открытым ртом, из которого нелепо торчала зубочистка, окаменело лицо и опустились руки. В следующую секунду, будто стряхнув с себя оторопь и механически перекрестившись, мужичонка проворной юлой юркнул в дом. А спустя считанные секунды в комнату, где до сей поры мирно ужинало семейство, состоящее из жены хозяина и трех детишек, Ворвались громилы в черных масках с автоматами, заставив мирное население дружно и затравленно завыть от ужаса. Зажурчали, образуя на полу характерные лужицы потоки из детских и взрослых штанишек. Как выяснилось позднее, причина автоматного выстрела заключалась в том, что один из бойцов при преодолении забора зацепился спуском Калашникова за верхний заостренный угол доски. «Извините», — учтиво наклонил я голову, уясняя, что о похищенном советнике эти люди, если и знают, то благодаря исключительно информационным теле- и радиосообщениям. «Батарея сдохла, движок остыл, ребята замерзли, пришли погреться». «Так э, это... в гараж-то пойдем?» Тупо уставившись на покачивающийся зад хозяйки, склоненной с половой тряпкой над образовавшимися лужами, произнес хозяин. За батареи? Да нашли уже, ответил я рассеянно. А, а. Утром вновь связавшись с МВД и доложив, что по указанному адресу никаких преступников и заложников не обнаружено, я со злоблением брякнул трубку на вспискнувший рычажок. Однако через час из МВД перезвонили вновь уточняя, в каком именно доме производились проверочные мероприятия. Сморкаясь и покашливая, я подробно и терпеливо объяснил. Спустя некоторое время меня вновь потревожил звонок из главного правоохранительного ведомства. «Дом стоит на другой стороне дороги», — недовольно попеняли мне. «Что же вы так невнимательно, а? А во дворе зеленые «Жигули». Пояснив о совершенной оплошности сотрудникам, я вновь отправил их в СОБР, а сам позвонил в прокуратуру, предложив ответственному лицу повторную поездку за город. «Да ну вас к бесу!» — прозвучал раздраженный ответ. «Приезжайте, берите санкцию и удач! Нам вчерашнего цирка хватит!» Возражать собеседнику я не стал. При повторной рекогностировке местности в селении действительно отыскался дом-близнец, С аналогичным забором, беленькими наличниками на окнах и стоящей во дворе старенькой машинкой зеленого цвета. Решение командира спецназа, вдохновленного полным соответствием установочных деталей, отличало безоговорочная воинская прямота. Берем хату внезапно и в лоб. Получив данную директиву, спецназовцы, удрученные прошлой неудачей, выворотив одним ударом входную дверь. Сноровисто ворвались в жилище. Следом за ними в дом шагнули Боря, Акимов и я. От увиденной картины в наших глазах качнулись и поплыли в разные стороны пол, потолок и стены, сложенные из гладенько отесанных, проложенных сухим стародавним мхом бревен. По комнате металась истошная и жалобно блея, испуганная коза, до сей поры обретавшаяся в клете, установленной в сенях. Дверь клети валялась на полу, являя собой результат то ли активных действий спецназа, то ли заполошного испуга животных. На кровати, застеленной цветастым лоскутным одеялом, причитала одетая в ночную рубашку бабка собернутая вокруг головы толстой шерстяной шарью. — Что деется? Что деется? — твердила бабка на взрыв как заклинание. — Ой, умираю! Ой, запужали соколики! «Одна живешь, бабушка?» — участливо спросил Борис. Ай, что деется-то, что деется?» «Спроси ее, правительственных советников здесь не мелькало», — угрюмо посоветовал я Борису. «В подвале картофель», — деловито доложил командир спецназа сыщиком. «Больше никого». Ай, что деется-то, что деется?» Я взглянул на сорванную с петель дверь, полез в бумажник, достал пару купюр. Кашлянув стесненно произнес: Вот, бабушка, дверь починишь. Кто ж мне ее за эти твои бумажки чинить-то будет? Лаксиво возразила старая женщина, обретая некоторую ясность мышления, продиктованную, вероятно, естественной крестьянской меркантильностью. Ай, что делать? А сколько надо, буркнул Борис. Ну, хотя бы еще столько, соколики. Кто вы будете-то? — Это уголовный розыск Московской области, — нашелся командир спецназа. — Сейчас скинемся, бабуля. Ошибочка у нас вышла. — Вам ведь к соседу надо, — плачущим голосом проговорила хозяйка, поднимаясь с кровати. — К Ваське. — А что он, — насторожился я. — Я ж на него заявление писала. — Какое еще заявление? Половину поленницы у меня спер, пьяница. А, -а протянул Акимов, а чья машина-то у тебя во дворе, бабушка? Петьки кузнеца, у него двор малый, не протиснешься. Отдав старухе деньги за починку двери, и кое-как приладив отодранный запор козлиной клети, мы покатили, теряясь в догадках и матерясь обратно в Москву. Я уже укладывался спать когда раздалась поздняя телефонная трель. Звонил один из знакомых офицеров министерства, кого я по-приятельски просил разведать о надежности и компетентности неведомого генеральского источника. «Да никакой там не источник», — пояснил небрежно приятель. «Там ситуация другая. Ему, в общем, экстрасенс какой-то гадает генералу». «Чего?» — невольно округлились у меня глаза. «Ну, не знаю, какая у вас там проблема, но концепция была следующей. Колдун этот всякие места, что ли, определяет. Ну, а тебе и спустили команду проверить. Вдруг чего и в самом деле». Я припомнил тяготение Филинова к метафизике и околачивающихся благодаря этой его слабости в нашей конторе экстрасенсов и астрологов. В министерстве у шефа, как я уяснил, также имелись единомышленники. «Ну, подумаешь, пускай ребята проверят. Все же возможно», — поддакнул я снисходительно. «Ну да». «Действительно, все возможно. Стал же он заместителем министра», — заключил я вслед. А спустя неделю весь наш сыск пошел под откос в забвение. «Новость слышал», — ворвался ко мне в кабинет Акимов. «Все, прилетел советничек в Москву. Вопрос решен». Решетовым и Сосновским, по старой схеме, на бюджетной основе, с теневыми долями. Я хмуро кивнул. Мне уже звонил Олейников, сообщив, что в ауле, где томился пленник, вчера зарезали несколько быков, идет пир горой, и пачки долларов разносят по саклям. И как прикончить эту кавказскую вольницу? Да никак ее не прикончишь. Потому и при коммунистических советах проблема Кавказа и Средней Азии решалась не идеологией и оружием, а практикой власти. Практикой гибкой и лицемерной, ибо местная система управления виноградных республик очевидно отличалась в своих принципах от нордических и славянских институтов правления. Будь то Рига, Москва или Вологда, чиновник взятки опасался, а вот номенклатурные привилегии использовал на всю катушку. А юг и восток государства российского извечно хранил традиции выкупа должности, поступка и чужой жизни. И традиции эти соответствовали основам администрирования страны советов, как лозе — теплый грунт, верблюдам — оазис, а овечки — горный лужок. Мзда снизу шла наверх, оплаченные должности волевым решением не отбирались. Статусы эмиров, шейхов и визирий претерпели лишь внешние изменения, но никак не внутренние. И какая в принципе разница, именуешься ты султаном или первым секретарем партии? И недаром любимой и искренней присказкой ответственных должностных лиц в ту пору была «Клянусь Аллахом и партией Ленина». А кем был в то время исламский экстремист, проповедник противления старшему российскому брату? Был он кровным врагом первого коммунистического секретаря султана, и всех его приближенных, а потому надлежало султану именовать его, согласно правилам игры, врагом народа и светлого будущего, собственно, для султана уже состоявшегося. Сообщил Олейников и иную новость. Подрыв машины Волоколамского, готовящийся едва ли не неделю, с треском провалился. Провод, вмонтированный в полотно трассы, перебили своим давлением колеса автомобильного потока. Но о неудавшемся покушении олигарх каким-то образом пронюхал и от греха подальше сбежал в Европу, решив до поры отсидеться в относительно безопасной нише. Скрылся в неизвестных далях и Леня Плащ, опасаясь мести со стороны бывшего партнера и глубоко разочаровавшись в могуществе госбезопасности. Оправданий в технической осечке он не принял, уверовав, что его попросту подставили. Ибо как информация о покушении попала к врагу? Да как? Все у нас покупается и продается. Вот как. Домой я вернулся в настроении мрачном и угнетенном, с единственной мыслью, настырно бившейся в сознании. И почему Бог определил мне участь жить именно в этой расхристанной стране? За ужином Ольга, усевшись напротив и лукаво щуря свои прекрасные, чистые, как вода колодезные глаза, вдруг сказала. «Час сегодня говорила с твоей мамой. Она звонила». «И чего?» — насторожился я. «Мы решили, что я должна ехать рожать в Америку», — прозвучал ответ. Я поперхнулся куском антрикота. «И какие соображения подвигли?» — молвил угрюмо. «Ты же так любишь Россию! ее леса, поля, фольклор, культурное наследие предков, а?» «Я хотела бы свободы и безопасности для своего ребенка, ответила она будничным тоном. «Ему не нужны будут визы для поездок в приличные страны». Он будет обеспечен социальной защитой как гражданин самого мощного в мире государства. Он, наконец, не пойдет в нашу армию, похожую на концлагерь. Это если будет мальчик. А если это будет девочка, ей, ко всему прочему, не придется торговать собой во имя перспективной должности или же целиком зависеть от милости мужа. «Здесь восточная страна. Ты проникнись, отвлекись от своего бытия». Наша семья вне правил, она — исключение. А ориентироваться надо на расхожие стереотипы. Они определяют реальность. Голос ее звучал искренне, горячо, даже с надрывом. «Ты не веришь в Россию?» — утвердительно вопросил я. «Мне хотелось бы верить», — сказала она. «Но всегда получалось так, что и мы, и наши родители, и деды, да и прадеды извечно жили в зоне бесправия и нищеты» где правители относились к ним, как африканские царьки к своим племенам, где разницы между животным и человеком отсутствовала и где всех постоянно водили за нас, а отводившие даже не извинялись. «Мне нечего возразить», — сказал я, — «но я чувствую себя предателем». Хотя предательство иногда означает предчувствие. «А мы никого не предаем», — сказала она. «Мы с тобой как работали во имя страны». Так и продолжим это занятие. Нам и деваться, собственно, некуда. Речь не о нас. Речь о вере в страну. А ее определяют правители, их философия, их идеи. Ты способен уверовать в эти ничтожества? Они лишь приспосабливаются к обстоятельствам, нивелируя возникающее несоответствие во имя сохранения кресел. Они не капитаны дальнего плавания, а потерпевшие кораблекрушение. А в Америке, значит, несокрушимые капитаны. Я сужу по результатам. Ты сравни полицию в Штатах и нашу насквозь продажную, где каждый не уверен в завтрашнем дне и ходит на службу за копейки, дабы стричь купюру с тех, кто под руку подвернется. Ты посмотри, как кончают здесь свою жизнь многие артисты, которых обожала вся страна, в нищете и убожестве. Да только ли артисты? Милиционеры тоже не исключение. Так или иначе, с напором произнес я, но мне не хотелось бы видеть своего ребенка гражданином антихристианской страны. Почему антихристианской? Потому что все якобы христианское, оставшееся в ней, это сектантство или коммерция. По-моему, ты задираешь планку. А по-моему, и это я говорю серьезно, В России, как нигде, человек способен сохранить и закалить душу. Для целей гораздо более важных, нежели гарантированная социальная защита и безвизовое передвижение. Она медленно и удивленно качнула головой. «Никогда не подозревала в тебе столь отъявленного патриота. Да еще с религиозным сознанием. Любопытно». Тем более не помню факта посещения тобою церкви. Это я туда хожу, кстати. Ты и в самом деле всерьез. Я всерьез пытаюсь сформулировать свое мировоззренческое отношение к твоему предложению, — ответил я. На уровне инстинктивного противления, основанного, думаю, на генетической памяти предков, не стремившихся ни в какие дали перед лицом самых жутких испытаний таких, какие нам и в кошмарном сне не приснятся. Предвижу ухмылки, но мы же перед ними, предками, в долгу неоплатном. Они, зачиная детей, и правнуков на этой земле хотели, а не на другой. «Значит, все эмигранты — предатели, и всем им гореть в аду?» — кивнула она насмешливо. «Даже тем, кто бежал от Гитлера или от Сталина?» «У меня, дорогой, иная концепция. Земля одна» и человек может выбрать на ней то место проживания, что отвечает его жизненным интересам. А национальная замкнутость и раздробленность — причина отчуждения и войн. Так ты за мировое правительство и общий миропорядок? Прекрасная идея, — живо откликнулась она, — устраняющая миллионы проблем. И тут тебе снова нечего возразить. «Не очень-то я верю в подобного рода идиллию», — откликнулся я. «А другого рационального пути не существует», — произнесла она устало. «И главное препоны на нем — дремучие национальные амбиции. Намек, понял? Чего ж не понять? Тогда вывод. Я поступлю так, как решу сама». «Ты уже, чувствую, решила. Все, я устала от разговоров». Она резко поднялась из-за стола. У меня завтра тяжелый день, я пошла спать. Чай горячий, я заварила, цейлонский настоящий, то бишь со Шри-Ланки. Надеюсь, он не оскорбит твоих патриотических чувств. Тем более в России твой любимый иностранный чай не растет. Дверь в спальню захлопнулась. Да, она все решила. И я не способен противоречить такому ее решению. Хотя в моем вялом неприятии его и в ее напоре В этом проигранном мною конфликте существует подоплека важнейшего выбора, еще неосознанного нами, но определяющего громадную суть. И, вероятно, суть греха и отступничества. И вдруг меня охватил неосознанный страх. Нет, это неправильно. Я должен остановить ее. Ведь, как верно сказано, что благими намерениями. Выслана дорога в ад, и тут же обреченно ударила: Не остановить мне ее, и вообще сегодня что-то непоправимо сломалось. Главное хрупкое. И не склеить его теперь непонятное, призрачное, но самое, что ни на есть основное. Вот как. И горек был вкусный чай. А когда я вошел в спальню. Спала она отчужденно, подвернув под себя одеяло и уместившись ближе к краю постели. Если и спала, в чем сомневаюсь. Ну что же, я последовал ее примеру, хотя надлежало подвинуться к ней поближе, обнять, поцеловать примиренно. Но я не нашел в себе ни желания, ни сил лишний раз отяготить себя ложью. У нас родилась дочь Мария гражданка США. Мне стоило немало хлопот выправить ей дубликаты российских метрик. Когда Ольга вернулась из Америки, на сей ее поступок я больше в суе не пенял. Я был всецело захвачен радостью своего отцовства и безоглядной любовью к своим девчонкам. Но неизгладимая, подлая трещинка в этой моей восторженной и, казалось, бесконечной любви тянулась проглядывая ненароком в каких-то неясных сомнениях, что наполняло меня безотчетной тревогой, справиться с которой я не мог, как ни старался.